«Мы убежим в Америку», — с жаром продолжал Хевершем, хватая Сару за руки. «Там мы будем совершенно свободны. Сара, ты должна уехать со мной. Должна!» Обводя взглядом холодную темную гостиную, Сара подумала, что если бы она могла позволить себе честно ответить на этот вопрос, она сказала бы ему, что это самое лучшее предложение, которое ей когда-либо приходилось слышать. Но, увы, она не могла на него согласиться. Она не могла поступить так хотя бы из-за жены Хевершем. Кроме того, Сара была совершенно уверена, что если они убегут, а Эдвард выживет, то они оба могут считать себя покойниками. Ее муж не пожалел бы ни сил, ни времени, ни денег, чтобы разыскать их обоих и отомстить. «Не говори глупости», — твердо сказала она. Ей очень хотелось, чтобы Хевершем успокоился и остыл. Ты не должен подвергать свою жизнь опасности из-за прихоти, из-за пустяка. Быть с тобой до конца жизни — это не прихоть, это не пустяк, — с горячностью возразила Хевершем. Я готов умереть за это. Говоря это, он придвинулся к Саре, и от его близости у нее перехватило дыхание. Но он не должен был видеть этого. Я понимаю, дорогой, но... Сара слегка сжала его руки и, улыбнувшись, выпустила. Ей очень хотелось, чтобы все было по-другому, чтобы ее и его жизнь сложилась иначе, но изменить что-либо, не рискуя его и своей головой, она не могла. Сара слишком любила Хевершема, слишком дорожила им, чтобы сделать его объектом мстительной злобы Эдварда. Но совершенно скрыть свои чувства ей все-таки не удалось. Хевершем заглянул в ее глаза и увидел там что-то такое, что последняя осторожность его оставила. Порывисто вскочив с кресла, он заключил Сару в объятии и крепко ее поцеловал. — Не надо, не делай этого! — задыхаясь, прошептала она, как только он оторвался от ее губ. Сара знала, что она должна сделать вид, будто рассержена, должна отослать его прочь, но это было выше ее сил. Она слишком изгладалась по ласке по простому человеческому счастью. И когда Хевершем поцеловал ее снова, она ответила на его поцелуй. Наконец она с трудом отстранилась от него и покачала головой. — Мы не должны этого делать, любимый, — сказала она печально. — Все это невозможно. — И очень-очень опасно, — добавила она мысленно. — Ну почему? — возразил Хевершем. Мы сядем в Фальмуте на корабль, отправимся в Новый Свет, где нас никто не сможет найти. Он не найдет нас там, Сара. И никто не помешает нам жить счастливо. Он раскраснелся, глаза его сверкали, но Сара только улыбнулась его наивности и тому, как плохо он знает своего брата. Кроме того, ни у нее, ни у него не было денег, чтобы заплатить за дорогу. «Тебе кажется, что это так просто», — убежденно проговорила она. «Но посуди сам. Что у нас будет за жизнь? Нам придется постоянно скрываться. К тому же у тебя есть Элис, твоей дочери. Подумай только, что они будут думать о тебе, когда подрастут». «Элис еще молода», — поспешно перебил ее Хевершем. «Она найдет себе достойного мужа. Да к тому же она не любит меня. Я знаю, я чувствую это». Такая жизнь ей тоже не в радость. Дорогой, все проходит, все переменится. Я уверена, что в конце концов вы сумеете понять и полюбить друг друга. Ваши дочери будут подрастать, и со временем в твоей жизни все образуется.